Итак, Гет покинул 90 островов, но едва корабль вышел из гавани Серда и поднял паруса, как с востока налетел сильнейший ветер, мешавший судну двигаться вперед. Это было очень странно. Холодное ясное небо вроде бы не предвещало бури. От Серда до Рока всего несколько часов пути, так что судно продолжало плыть, хотя ветер усилился.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 но за этот час мы не сдвинулись с места. Гет произнес заклятие, ветер стал дуть потише, и какое-то время судно довольно резво шло на восток. Потом вдруг откуда-то с юга со свистом принеслись новые сильные ветры, и корабль опять стала сносить к западу. В небе кипели и клубились облака. Капитан в гневе проревел: «Этот чертов ветер дует сразу со всех сторон».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 А самому капитану пришлось ухватиться за штевень, чтобы не смыло за борт. Гет громко повторил. «Оставь меня в серде, капитан, и плыви куда хочешь. Это не просто буря. С ней твой корабль справился бы шутя. Этот ветер выпущен против меня». «Против тебя? Одного из волшебников школы? А ты, капитан, разве никогда не слыхал о ветре рока?» «О да, слышал».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 Страх леденил сердце, когда он побрел вверх по улочкам Серда прочь от гавани. Приближалась зима, дни становились короче и скоро сгустились сумерки. С наступлением темноты тревога Геда как всегда возросла. Теперь ему казалось, что каждый поворот таит угрозу, и он лишь усилием воли заставлял себя не оглядываться каждую минуту, опасаясь, что кто-то неожиданно нападет на него сзади.